Правда, является ли год первый хроник, годом конца мрака, не знает никто. «Родовые хроники уходят в прошлое, и самое большее на 350 лет», — ставила Анастасия. «Вот именно. Вы столько знаете, милорд Сандра. Глупости. Мне как-то пришло в голову, я знаю только то, что ничего не знаю. Знаю, что передо мной пропасть, бездна, незнание. Но вот что мне очень хотелось бы знать,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 Серединки серединке истлевших книг они только напускают тумана. Вообрази себе, каково читать. Муж приходит домой пьяно и бьет жену. Муж бьет жену. Написали бы еще, что муж рожает. Анастасия звонко рассмеялась. Самые простые понятия забыты. Сандра досадливо поморщилась. Сколько раз я читала, что женщины раньше носили платье. Она снимала платье. Платье до пола, платье до колен.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 Если выйдешь завтра и поскачешь не домой на восход, а прямо на закат, если будешь держаться вдали от тракта, как знать, пока спохватится, пока прикинут и обсудят, пока снарядят погоню, несколько дней у тебя во всяком случае будут. Хочется верить. — Хочется верить, — повторила Анастасия. — Однако... — Милорд Сандра, уверены ли вы, что перед нами путь обретений, а не утрат? То есть...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 «Так ты не знала?» — на сей раз Сандра выглядела нешуточно удивленной. «Понимаешь ли, о твоём оруженосце давно кружат нехорошие слухи, подозревает в мужественности относительно мужчин». «Это еще что такое? Есть такое извращение», — сказала Сандра. Женщина хрупкого мужественного сложения, вроде твоей Ольги, выбирает мужчин сильных женственного сложения».